7. На следующее утро босс встретил меня неожиданным предложением. «Как насчет пробежки? А то я что-то себя совсем запустил». Эм, смотрю на окна, по которым снаружи бегут струйки воды. Сейчас? Под дождем?» «Да, что того дождя-то? Моросит и моросит себе». «А не холодно? Вчера под вечер похолодало, и сейчас термометр показывал 8 градусов тепла». Ненадолго задержав взгляд на моем полном сомнении лице, он все же отказывается от этой идеи. И правда, прохладно. После этого высказывания уже было решил, что он не погонит меня в такую погоду на рынок. Но этой надежде было не суждено сбыться. Пришлось открывать зонт и идти. Впрочем, было и хорошее в этом: улицы в этой ненасте пустые и безлюдны, а значит, безопасны. Пока торговался, дождь уже закончился. На обратном пути, в отличие от прошлых своих походов за продуктами для ДАСа, не старался как можно быстрее вернуться. Утренний город, особенно прилегающая к морскому рынку его часть, был на удивление красив в предрассветной заре. Деловой район с его небоскребами уже сверкал своими вершинами, подобно леднику, поймавшему первые солнечные лучи. А западная часть, утопающая в парках, и будто паутиной, переплетенная пешеходными зонами, была еще погружена в темноту, как укрытая заботливым небесным одеялом. Общепринято мнение, что Новая Женева — один из красивейших городов мира. Сегодня, возвращаясь, я впервые осознал, что это вовсе не пустые утверждения. В отличие от центра, южные кварталы были обычным спальным конгломератом, который типичен для любого мегаполиса так что вновь оказавшись на его территории, быстро скинул с себя очарование красоты, в которое меня погрузило созерцание центральной части города. К тому же, вспоминая недавнюю встречу с молодежной бандой, которая произошла исключительно по моей невнимательности, мне больше не хотелось повторения подобного эпизода. Ходить здесь, погруженным в свои мысли, очень плохая идея, Так, постоянно крутя головой, вернулся в ресторан без каких-либо происшествий. Сегодня Дасу удалось приготовить то, что я рискнул попробовать. Это было блюдо из креветок, которое было тяжело испортить, и тем не менее мой босс умудрился это сделать. Креветки в его исполнении оказались похожи на резину. Никогда не думал, что их можно так отвратительно приготовить. Хотя на вид они выглядели вполне аппетитно, но даже одну съесть у меня не получилось. Остальные три блюда он полностью запорол. В итоге завтракали мы разогретой в микроволновке лазаньей, которую со вчерашнего дня оставила в холодильнике Ильея. После чего босс меня отпустил спать, но велел спуститься в зал не в 12, а в 11, пообещав оплатить сверхурочные. Проспав всего два с половиной часа перед работой, На свое удивление чувствовал себя вполне выспавшимся. Приняв душ и выпив кофе, переоделся и спустился вниз. Едва я успел появиться в зале, как лея тут же пристроила меня стоять к стене и выправлять осанку. Неужели она ради этого попросила Даса, чтобы я пришел на час пораньше? Тем не менее, мне ничего иного не оставалось, как подчиниться. Помимо шефа и меня в зале также находились Босс и Джиро, которые опять спорили и вяло переругивались, правда беззлобно. Что любопытно, если бармен был одет так же, как я, то Дас не изменил своему потрепанному комбинезону. Иногда мне кажется, что он вообще его не снимает никогда, даже спит в нем, хотя и понимаю, что это не так, но вот впечатление именно такое. В 11.10 пришла Алоя и, переодевшись, стала помогать у плиты мне тут же стало обидно что встаю стою я очень неудобно, чтобы увидеть девушку надо было сильно косить взгляд, потому как стоило мне хотя бы немного повернуть голову, как шеф тут же поправляла меня. я так косоглазия заработаю не смотреть на алою, столь привлекательную в этом подобии школьной формы было выше моих сил. как ни был я внимателен стараясь чтобы мои взгляды остались незамеченными Тем не менее, они не ускользнули от внимания Иллеи. Поймав меня на том, что я постоянно провожаю взглядом Алою, шеф, вместо того, чтобы пожурить меня, улыбнулась и подмигнула мне, после чего она принялась гонять девушку по мелким поручениям, причем так, чтобы Алоя всегда была у меня на виду и при этом все время в выгодном ракурсе, то заставит подстойку забраться за якобы случайно упавшей вилкой, то отправит диван протереть. Во всех этих случаях девушке приходилось наклоняться спиной ко мне, а учитывая невеликую длину ее юбки, так и прошла четверть часа, Алой что-то делала, а я краснел и подглядывал за ней. А шеф от души веселилась, глядя на мои потуги не смотреть или хотя бы не так явно краснеть. В полдвенадцатого получил от Иллея разрешение оторваться от стенки, тут же был отправлен Дасом провести финальную проверку всех систем. Так как все было настроено уже давно, то, проведя пару тестов, обошел все столы. Удостоверившись, что все работает как надо, сел за дальний от начальства и ближний к входу столик, сделав вид, что работаю. Звонок смартфона прервал мои размышления о характере Иллеи, поведение которой мне совершенно непонятно. Обычно я не поднимаю трубку, когда вызов идет от незнакомого номера. Но тут как-то кольнуло сердце. И, подумав о ней, случилось ли чего, с отцом в рейсе ответил на звонок. «Ты меня под статью подвести хочешь?» донеслось из динамика телефона. С трудом в этом злом и раздраженном шипении узнал голос сенсея. «Я-то и правда думал, что ты мастер нестандартных решений, а ты оказался банальным адреналинщиком. Я исключаю тебя из команды и позабочусь о том, чтобы университет отозвал твой академический отпуск». «Сижу и не понимаю». «Вообще ничего не понимаю. Что я натворил?» «Ты вообще головой думал? Позавчера было полнолуние, а если кто увидел тебя во время нашего разговора, а потом у храма, о себе не думаешь, что меня зачем за собой тащить? Я же прямо тебе сказал, не ходи аркой в полнолуние. Я считал тебя умнее». «Постойте, сенсей, не вешайте трубку. Выслушайте меня. Я не ходил в паломничество». «Что?» По интонации чувствую, что он мне не верит. После нашего разговора я много думал, но все же принял решение копить деньги на операцию. Устроился работать. «Тренер, я работаю с 5 утра до 12 ночи с небольшими перерывами. Я просто не успел бы, даже если бы мне подобные глупости взбрела в голову». Его дыхание, прерывистое и злое, подсказывает, что лед недоверия пробить пока не получилось. Хотите, я трубку своему начальнику передам, он подтвердит. Начальнику? Мне показалось, или я расслышал выдох облегчения? Да, он недалеко, могу. Не надо, но тогда как? Что как? Да что с моей жизнью в последнее время происходит? Она превратилась в какое-то нагромождение нелепостей. Сенсей, я не понимаю. Я о том, что ты выдал в своей игре позавчера реплею которой посвятили почти треть времени игровой арены. Игровая арена? Только после слов Синьянга понял, что пропустил последний выпуск этой программы. Это был проект, созданный при поддержке Игроволона, полностью посвященный БАА. Конечно, передачу не транслировали по телевидению, зато все сети ее выпуски были очень популярны в среде игрового комьюнити. «Тренер, я работать начинаю до рассвета, а заканчиваю, когда солнце давно село. То, что сегодня первый рабочий день по такому графику, благоразумно опускаю. Я играть даже не успеваю, не то что смотреть что-либо, все сжирает работа и тренировки. За два месяца я провел только одну игру в алмазе, и ту позавчера. Сбиваюсь с оправданий, так как до меня доходит, что именно сказал Янг. «Реплей? Да». То есть то, что ты вчера выдал, это не последствие паломничества? Нет, сенсей, клянусь перед ликом Аида». «Так», Та — протянул Янг в ответ, — «на этот номер не звони, это одноразовый телефон, я его выброшу. И прими мои извинения, прежде чем обвинять, мне нужно было выслушать тебя. Я вел себя неподобающе, сорвался как мальчишка. Надеюсь, этот инцидент не повлияет на наши отношения». Ему явно неудобно, так что, едва услышав мои сбивчивые уверения в том, что я, конечно же, принимаю его извинения, он вешает трубку. Хорошо, что на меня никто не смотрит, а то немного потряхивает от этого разговора. Надо же, сенсей подумал, что позавчерашняя моя победа вызвана молитвой, которую услышали, или обретенным под сенью аркеликом. Впрочем, концовка боя была эпична, а он знает, что я, мягко говоря, не в форме, Так что и правда мог прийти к такому выводу. Особенно если вспомнить, что он сам мне предлагал пройти аркой, и тут на следующий день после этого разговора он видит реплей, в котором я так необычно завершаю матч. Кстати, работы срочной вроде нет, а к сенсорному столу можно подключить наушники. Выйдя в сеть, вставил один наушник в ухо, так чтобы это было незаметно от стойки, и зашел на сайт игровой арены. Обычно я просматриваю игровые новости, мониторю отдельные ветки форума БАА и, конечно же, смотрю реплеи топовых команд мира. Игровая арена — это программа, в которой акцент сделан на элементах шоу. Красивые моменты, разбор турнирных поединков, опять же, с уклоном не столько в аналитику, сколько в зрелищность. Передача для развлечения, и, тем не менее, она являлась самой популярной по числу зрителей. Раньше я тоже ее не пропускал, но этот утренний выпуск мне просто некогда было посмотреть. До открытия ресторана оставалось около четверти часа, так что всю передачу увидеть уже не успевал. Конечно, и интересную мне больше всего часть можно было отложить на вечер, но любопытство не дало мне так поступить. Как и всегда, программу вел ее бессменный ведущий Уилл Коди. Еще три года назад начатый им проект был всего лишь любительской поделкой, пусть и популярной. Но с тех пор, как канал игровой арены выкупили «Игры Авалона», он вышел на иной уровень. Над форматом передачи, подачи материала, подбором роликов и тем работал уже не один Уилл, а целая команда, что, конечно же, сказалось на ее качестве. Даже мне, опытному игроку, смотреть ее было интересно. Невзирая на то, что основная аудитория, на которую был рассчитан данный проект, это новички или изредка играющие люди. Промотав до нужного мне места, включил воспроизведение. Как вы знаете, голос Коди с первых услышанных вами слов подкупает своей глубиной и тембром. Мы рассматриваем присланные вами реплеи до понедельника, так как надо подготовить ролик, нарезать его, прокомментировать, а все это требует времени» но наши постоянные зрители могут вспомнить редкие исключения из этого правила. Безусловно, на этой неделе в нашу редакцию поступило множество интересных игровых записей, и мы уже готовили одну из них к эфиру. Но, как вы уже знаете из начала нашей программы, вчера у меня в гостях находился всем вам знакомый Алекс Алипов. Капитан команды «Топоры Скифов», действующий чемпиона валона по БАА, а также серебряный призер мирового кубка. И нет, мы не пили пиво и не только вспоминали былое, как подумали многие из вас, судя по комментариям. Также он помогал мне и с подготовкой к эфиру. Пока я монтировал один из роликов, он просматривал игровой форум. В нем и нашел тот реплей, который мы сегодня предоставим вашему вниманию. И не просто покажем его, но и Лекс проведет полный разбор заинтересовавшей его игры. Мое предисловие и так затянулось, так что предоставляю слово нашему чемпиону. Хонги, приветствие на языке аборигенов Авалона, уважаемые зрители, включился в эфир Лекс Алипов. Скажу сразу, вмешиваться в работу над почти готовой программой вовсе не входило в мои планы. Так случилось, что просматривая форум, я заметил одну бросающуюся в глаза деталь. Одна из новых тем набрала менее чем за сутки более пяти сотен комментариев, Причем тема эта находилась в разделе игровых ошибок. Быстро ухватив суть и просмотрев прикрепленный к теме реплей. «Ты сказал, иногда людям везет, я помню», — прерывает его Уилл. «Также ты предложил мне просмотреть концовку матча, и я с тобой согласился, что да, везет». И правда, многие из вас хотя бы раз встречались с самыми невероятными случаями, когда везение одного игрока сбивало все планы и помогало вам выиграть или наоборот, приводила к проигрышу, казалось, вами уже выигранной партии. Но чем-то эта игра тебя зацепила, и ты пересмотрел ее еще раз, не так ли? Точнее, три раза пересмотрел, поправляет ведущего Лекс. После чего ты вновь позвал меня, и я взглянул на этот реплей по-иному, в свете твоих комментариев, а затем, заручившись согласием игрока такого уровня, как Лекс Алипов, на разбор данной игры в эфире, Команда нашей передачи все же решила представить именно эту игру в рубрике «Реплей недели». Тебе слово, Лекс. На экране запустилась запись моей игры, точнее финальной части, последних секунд боя. Как мы с вами увидели только что, штурмовик команды обороняющихся не смог расстрелять в упор снайпера нападающих и поймал пулю прямо в переносицу. Судя по интонации Алипова, его не раздражало то, что его постоянно прерывал Уилл, Видимо, подобная манера подачи материала была заранее отрепетирована. Внимательные зрители уже поняли, что оружие беглеца на сапог было выведено из строя первым выстрелом снайпера. Скажу сразу, то, что вы наблюдали, не является игровым багом. Напомню, три года назад после смены игрового движка и усовершенствования физической модели в боевой арене Авалона была реализована почти полная разрушаемость. Стало возможным прострелить тонкие стены, обрушить крышу взрывом, проделать проход там, где его ранее не было, с помощью мин или гранаты и так далее. Также эта разрушаемость коснулась и оружия игроков. Но уже в следующем патче, после многочисленных жалоб на то, что оружие приходит в негодность от осколков гранат или от близких взрывов, была увеличена программная прочность оружия. Да, близкие разрывы и случайные осколки теперь не приводят к заклиниванию вашего автомата или винтовки. Но прямое попадание пули в ствол по-прежнему является фатальным для работоспособности вашего вооружения. Думаю, многие из вас хотя бы расталкивались с подобным примером в своих играх. Возможно, вы сейчас спрашиваете себя, почему нами все же был выбран именно данный реплей, где победа одной из команд обусловлена простым везением? Поясню. В этой игровой развязке, несомненно, присутствует доля удачи, но только доля. Почему я так решил? Просмотрев поединок несколько раз, я увидел то, что ускользает при беглом просмотре. Попробую вам донести свои мысли, я не великий оратор, но надеюсь, вы меня поймете. Тут Лекс преуменьшает, у него хорошо поставлена речь и голос располагающий. У него, скорее всего, не так много опыта публичных выступлений, но он не тушуется и не нервничает. Вначале просмотрим весь бой, а потом разберем его ключевые моменты значительно подробнее. Первое, на что стоит обратить внимание, это, конечно же, то, что это случайный, некомандный бой в Алмазной лиге. Как вы знаете, бои в Алмазе не такие частые гости на нашей передаче, так как они слишком правильны и малоинтересны зрителю, хотя и полны внутреннего скрытого напряжения. Но поверьте, этот поединок исключение вставляет в монолог чемпиона Авалона свою фразу ведущий. Извини, что прервал, Лекс, продолжай. Да, в первую очередь следует обратить внимание на понимание всеми игроками своей роли. Даже гибель егеря атакующих – это не нубизм, как может показаться. Обратите внимание, удайся ему этот проход на первой минуте, и он выходит в тылы защищающихся, и это могло решить исход боя. Рискованно? Безусловно. Но вспомните четвертьфинал отборочных прошлого года, когда моя команда проиграла одну партию после того, как нашим противникам «Удался, такой сольный рейд по тылам. Только расчет медика защиты позволил избежать подобного исхода. Идем дальше». Таким образом, переключаясь на просмотр от лица того или иного игрока, Лекс в течение двух минут разобрал почти все основные моменты матча. Почти заключалось в том, что в этом общем разборе он не затронул ни меня, ни беглеца. «Мое мнение о данной игре на основе рассмотренного, подводит предварительные итоги Лекс». Обычная рандомная партия в «Алмазе». Кстати, всем игрокам из более низких лиг рекомендовал бы подробнее рассмотреть этот матч уже самим и поискать, чему можно здесь научиться, в том числе и проанализировав ошибки, допущенные игроками в этом бою. Сделав глоток воды, он продолжает. «Не спешите удивляться. Я помню, как называется эта программа. Это была только вводная часть, а не моя попытка на основе очередного матча записать игровой гайд. «Спасибо, Лекс, а то я начал волноваться», — с наигранным облегчением произносит ведущий. Этот бой по-настоящему интересен даже не финалом, который поднял такую волну на форуме и на многих фансайтах, Этот поединок достоин называться реплеем недели по несколько иной причине. Эта причина заключается в сравнении двух противоположных игровых концепций, которые очень отчетливо проявляются в финальной дуэли. Да-да, не меньше. Рассмотрим первого нашего героя, снайпер нападающих, Кэп Немо. Изучим его игровую статистику. Сразу видно, перед нами очень опытный игрок. Многолетний игровой опыт, помноженный на довольно приличное количество побед. Но стоит нам понаблюдать за его действиями в бою, тут же запускается реплей от лица моего персонажа. Как становится понятно, что стрелок он посредственный. Да, несомненно, опытный, и я бы даже сказал, превосходно тактически обученный. Это подтверждает множество моментов, но самым наглядным доказательством моего утверждения является вот этот фрагмент боя. На записи проигрывается мой уход под дымами от вражеского тяжелого вооружения. Большинство в данном эпизоде для отступления бросило бы одну гранату, и это было бы ошибкой. Только два дыма в этой ситуации, закрывающих обзор сразу по четырем возможным путям отхода, обеспечивают максимальный шанс выжить. Это умение не жадничать, не скупиться, приходит только с очень большим опытом или вследствие пинков тренера, уж я-то знаю. Перемотка фрагмента на момент нападения вражеского егеря. И тем не менее, Кэп -немо, несмотря на все свои навыки, понимание игры, знание карты, Играет из рук вон плохо для Алмаза. Ну как можно было промахнуться в этой ситуации? Вражеский егерь от него всего в 20 метрах, и занят он убийством других, а не прорывается к снайперу. Да, он, конечно же, двигается, серфит, прыгает, пользуется препятствиями, как прикрытием. Но когда это служило достаточной причиной снайперу Алмаза промахнуться в такой ситуации? И тем не менее, смотрите, выстрел из рельсатрона промах. Переключение на револьвер, выстрел, попадание, но скользящее. У Капнема есть еще время на один залп до отката стелсобилки врага, но он уходит. Почему? Мне очевидно, он не уверен, что этим единственным выстрелом сделает фаталити, вот и сбегает. То есть перед нами игрок, который прекрасно осознает предел своих возможностей. Рассмотрим далее действия этого игрока. В течение примерно минуты Алипов то смешивал меня с дерьмом, выставляя на посмешище мои промахи, то искренне восхищался моей обученностью, ставя ее в пример даже многим проигрокам. Теперь перейдем ко второму участнику финальной дуэли. Штурмовик защиты, беглец на сапог. Открываем его статистику. На экране появляется общедоступная страничка профиля игрока. «Да-да, у меня тоже возникло желание протереть глаза». Но нет, я вижу то же, что и вы, уважаемые зрители. Алмазная лига, мировой рейтинг 7562, побед 511. И дата регистрации персонажа 34 дня назад. Отойдя от первого шока, вызванного этими цифрами, я подумал, что это твинк одного из лучших игроков мира. Потому как за полтысячи в случайных боях подняться в алмаз, это достижение, которое даже мне повторить было бы нелегко. «Да-да, вы не ослышались. В командном рейтинге, создав подобного твинка и пригласив знакомых, я бы и за две сотни побед вышел в алмаз, но в рандоме? Со случайными союзниками? Не уверен, что у меня вышло бы подобное». Сделав очередной глоток воды, Лекс продолжает. «Мое экспертное мнение вначале было следующим. Беглец — один из полусотни топ-игроков мира, решивший создать альтернативного персонажа. Мне даже стало любопытно, кто же скрывается под этим ником, так как вы, уважаемые зрители, догадываетесь, игроков подобного уровня я знаю всех, иначе как бы моя команда дошла до мирового финала. Но, пересмотрев реплей три раза, я поменял свое мнение, смотрите. Запись переключается на вид от лица беглеца. Самое начало боя. Вот здесь находится наш герой, и, как мы уже знаем, он собирается переместиться вот сюда. Красный круг на игровой карте показывает конечную точку его маршрута на этом игровом отрезке. «Я бы выбрал два альтернативных пути», — Лекс отмечает красными стрелками эти маршруты. «Но беглец выбирает иной путь. Смотрим, он бежит. Куда? Там же тупик. Вот он добегает, видит стену, включает джет и перелетает препятствие». Алипов останавливает запись. Но мы же знаем, за завалом через 20 метров обрушившийся потолок и мертвый закуток. Интересный разве что хорошей снайперской позиции. Что же он задумал этим маневром? Смотрим далее, запись продолжена. Что? Добежав до закутка, он замирает, оглядывается и... И... Да? Он возвращается? Прыгает обратно и бежит по следам своих союзников. Как следствие, беглец не успевает на первое столкновение и его команда, играя в начале партии фактически в девятером, несмотря на заработанную первую кровь, полностью проваливает игровой дебют. Признаюсь вам, тут я подумал, что за клавиатурой сидит не тот, кто достиг алмаза за всего пять сотен побед, а, возможно, его младший брат, узнавший пароль, или это вообще так называемый байер, или, иначе говоря, профессионально прокачанный игрок. «Не секрет, что есть в БАА те, кто предлагает за вознаграждение прокачать вашего персонажа до определенной лиги или заработать какие-либо очень крутые ачивменты». Но и этот вывод оказался ложным. Смотрите, что происходит далее. Гибель союзника дает беглецу два засвета. Он знает, что рядом, в соседнем открытом коридоре, находятся два штурмовика нападения. И что он делает? Ни секунды не раздумывая на джете, под косым углом пролетает над тем коридором. Те, кто пользовался джетпаком, прекрасно знают, что физическая модель, реализованная в боевой арене Авалона, достаточно хороша, чтобы полет на реактивной тяге не был похож на плавное перемещение. На джете трясет так, будто бы вы оседлали огромную петарду. «Попадать в цель, стреляя во время реактивного прыжка, это нужно быть игровым гением». «Подобным тебе», — влезает в монолог вице-чемпиона Уилл. «Ты меня перехваливаешь. За время, пока беглец проносится над коридором, у него есть возможность произвести две очереди. Смотрим первую. Две пули из трех попадают. Одна в спину, вторая в голову. Вторая очередь. Все три попадания. Нога, пояс, плечо. Фатально». Могу ли я повторить подобное? Гарантированно точно нет. Я бы обе очереди выпустил в одного. Потому как поворачивать ствол на вторую цель надо еще до того, как вы поймете, попали ли вы в первый раз. По мне выгоднее стопроцентно сделать минус один, чем рисковать и, возможно, не попасть ни по кому. Следим за беглецом далее. Вот он неосторожно подставляется и оказывается на мушке врага. Оружие противника нацелено на него, а его тайра выцеливает другой коридор. Обратите внимание, беглец не видит противника. Он смотрит в другую сторону. То, что он обнаружен, выдает только засвет на мини-карте. Его противник не нуб и не новичок, а игрок алмазной лиги. То есть исход этой микродуэли уже предрешен? Как бы не так. Микроджет в сторону, и очередь врага уходит левее. Такое возможно только если активация джета произошла за долю секунды до того, как его оппонент нажал на курок. Феноменально, но это так. Беглец по одной появившейся точке на мини-карте среагировал быстрее, чем игрок Алмаза, увидевший в своем прицеле силуэт врага, успел щелкнуть мышью. Далее. Если верить разбору Алипова, то беглец на сапог полная противоположность мне. Гениальный игрок с феноменальной реакцией и буквально нечеловеческим чутьем, но при этом полный нуб. Он путается в карте, плохо знает тайминги обилок, как союзников, так и врагов, не знает обычных тактических связок. Практически полностью игнорирует действия своей команды, рискует там, где это не обязательно, и наоборот осторожен в моментах, когда следует идти на пролом. И вот мы близки к финалу, финалу, в котором столкнутся две противоположности. С одной стороны, гений, играющий только на своем таланте. С другой, посредственный во многом игрок, но прекрасно обученный и умеющий думать головой. В который раз от него это слышу, а все равно как-то обидно за это посредственный, я травмированный. «Честно, если бы вы не знали финала заранее, то на кого бы поставили в этой дуэли?» Я на беглеца. И, просмотрев в третий раз реплей, подумал, что нападающие выиграли только на везении. Но! Я пересмотрел еще раз уже вместе с нашим уважаемым ведущим, и мы заметили то, что ускользало ранее. Смотрим. Вот ключевой момент партии. Счет 9-9. И в чат нападающих повторяется информация, о том, что беглец — штурм с джетом и тайрой. Обратите внимание на вот этот момент. кэп до этого бежавший к наблюдательному терминалу охраны, замирает на полсекунды и меняет маршрут. Вот он, ключевой момент игры. Ни перестрелки, ни удача, ни взрывы. Все решилось именно в эту секунду. Момент озарения, как не но я назову это именно так. Как он точно вычислил мгновение, когда я понял, в чем мой шанс? Кэп теперь направляется к магазину игрушек на третьем этаже. Знающие игроки понимают ущербность данной позиции в сложившейся ситуации. Да, оттуда превосходный сектор обстрела, но пути отхода всего три. Один вернуться так же, как и пришел, и два других, которые ведут прямо на врага. Неужели до этого показавший отличное понимание игры и знание карты, игрок так ошибся? «Нет, уверяю вас, нет». Он все прекрасно понимает, это место самое удобное для инициации боя на контркурсах. К тому же магазин игрушек, в отличие от иных удобных точек для снайпинга, находится в старой части терминала, и это тоже ключевой момент. Тут незнающим из хода боя в пору улыбнуться. Бой на контркурсах, снайпера со штурмом, кэпа и беглеца, шансы первого просто нулевые. Минимальное сравнение игрового потенциала этих двух игроков не оставляет снайперу нападающих ни малейшего шанса на победу. Но, как оказывается, расчет Кэпа не на это. Его шанс заключается в вооружении беглеца, в винтовке тайра, которая отличается от любого иного штурмового оружия в игре самым длинным стволом. Мелочь? Да, но именно она дает шанс на победу команде нападения. Причем, заметьте, Если бы беглец просто бегал бы от кэпа оставшееся игровое время, то выиграл бы стопроцентно. Карта слишком велика и закрыта, на ней достаточно укромных мест, чтобы спрятаться от одного противника. Но вы сами бы так поступили. У вас пять фрагов, еще один, и вы получаете ачивмент блистательный, который дают за убийство шести игроков противника. Причем значок будет в алмазной окантовке. Даже у меня таких только 4. Нет, блистательных, конечно, много, но в алмазном канте всего четыре, да. Вы бы прятались? Напоминаю, это не турнир, а обычная игровая сессия на интерес и рейтинг. Я бы не стал уклоняться от боя, потому как оценил бы свои шансы как 9 из 10. Вполне разумный риск за такой значок. Несомненно, делится своим мнением Уил Коди, я бы также поступил. Именно. Поэтому сразу отметаем весь негатив, вылетый на беглеца его командой после боя. Так поступил бы любой из них. Но вернемся к развязке. Первое столкновение. Кэп закономерно промахивается по цели, идущей на джете. По его дальнейшим действиям понятно, что он и не рассчитывал на попадание. Его целью было навязать оппоненту нужное место боя, причем не какую-то конкретную точку на карте, а место, обладающее определенным набором характеристик, В этот набор входят узкий коридор, бетонные непробиваемые тайры стены и прямые углы поворотов и перекрестков. А это как раз то, что встречается только в старой части терминала. Глубина расчета Кэпа, она поражает. Ничуть не меньше, чем реакция и чутье беглеца. Но вернемся к реплею. Вторая встреча. Кэп запаздывает с выстрелом, а беглец показывает нам повторение своего трюка Уходя, отказалась гарантированной гибели на боковом всполохе джетпака. Все? ГГВП. Good game well played. Хорошая игра, неплохо сыграна. Все участники дуэли понимают, рельсотрон на перезарядке. Один выстрел из револьвера штурма не убивает, если не попасть в переносицу, конечно же. А даже две пули из трех в очереди тайры, попадая в снайпера, заканчивают игру. Финал? Но не тут-то было. Смотрите, что делает Кэп. Нет, не на то, что он отпрыгивает за угол и достает пуму. Это все, что называется, напрашивается. Смотрите на то, как он встает и куда целит. Он не поднимает ствол на уровень головы, то есть не надеется сделать фаталити. И это верно. Если противник выйдет на него полубоком, а не стрейфом, то Кэп получит две пули в бок до того, как в его прицеле окажется уязвимая точка врага. То есть он не рассчитывает на подобный выстрел. Его план в ином. Да-да, вы уже поняли, что я хочу сказать. Именно. Попадание в ствол Тайры невезения – это расчет. Результат идеально реализованного плана. Плана, который пришел в голову снайперу в тот самый момент, когда он в чате в очередной раз увидел упоминание Тайры. Смотрим. На экране показана покадровая развязка боя. Беглец не может сократить дистанцию на джете. Он только что его активировал, уходя от трассера рельсатрона и его ранец на кулдауне. Прыгать из-за угла — это сбивать прицел, да и незачем. Он прекрасно понимает, что в сложившейся ситуации убивает противника гарантированно, если не будет суетиться. Мое мнение, пожалуй, это единственный момент в бою, когда беглец поступает тактически грамотно. И, как ни парадоксально, именно это и ведет его к проигрышу. Вновь переключимся на Кэпнемо. Только приняв, что выстрел не случайен, начинаешь видеть и понимать, Модели игроков одинаковы по росту, оружие отображается всегда на одном уровне и именно на высоту этого уровня и наводит свое оружие снайпер. Первое, что мы видим, это тень. Уверен, палец на левой клавише мыши у Кэпа уже готов к мгновенной реакции. Смотрите далее, ствол Тайра только появляется, как сразу следует выстрел. Я замерил, время появления ствола и момент выстрела разделяют 57 миллисекунд учитываем, что пинг Кэпа 17. Но такой реакции не бывает у людей, да и будь такие данные у этого снайпера, он давно бы занимал первое место в мировом рейтинге с его-то пониманием игры. Отсюда следует вывод, игрок стрелял, ориентируясь по тени. На самом деле я в этот момент реагировал на наитии и нажал на спуск раньше, чем увидел ствол, помня о своей травме. Шикарно, не правда ли? Понятно, что такой исход во многом случайность. Слишком многое в этом плане могло пойти не так и сорваться из-за доброго десятка мелочей. И тем не менее, отрицать то, что это, если можно так сказать, подготовленная случайность, невозможно. Два разных игрока, два подхода к игре столкнулись в финальной дуэли этого матча. Талант или подготовка? Реакция или расчет? Чутье или план? Что важнее для победы? «Знаете, я благодарен Кэп что поединок закончился именно так. Это доказывает, что Баа не просто пиу-пиу, бах-бдыщ, а игра, в которой стратегия не менее важна, чем реакция пинка и фпс». Досмотреть программу у меня не получилось, будильник пропиликал без 2 минут 12. Свернув окно просмотра, спрятал наушник, поднялся из-за стола и, поправив кимоно, встал напротив алои, которая уже была готова к открытию ресторана.